30 тысяч полицейских в пяти районах Нью-Йорка были готовы взяться за дело. Кабаков, вопреки всем увещеваниям Рэйчел Бауман, покинул постель, предоставленную ему в свободной спальне ее квартиры, и отправился к постели пострадавшего. Он явился к нему в полдень, на следующий же день после покушения. Кабаков больше не испытывал гнева и сумел сладить с отчаянием. Салливан уже настолько пришел в себя, что мог поработать с композиционным портретом, Тем более, что он ведь видел эту женщину при ярком свете, и анфас, и в профиль. При помощи больничного художника Кабаков, Салливан и охранник составили портрет робот, весьма близко походивший на Далию Айад. Когда подошло время заступать на смену в 15 часов, каждый патрульный полицейский и каждый детектив Нью-Йорка получил экземпляр фоторобота. Дневной выпуск Daily News поместил его на второй полосе.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 В Вашингтоне не хотели разжигать терророманию, не хотели этого и представители органов охраны порядка. Всем им вовсе не улыбалось иметь дело с прессой, все вынюхивающей и чуть ли не дышащей расследователем в затылок. Тем более, что расследование могло привести к таким же плачевным результатам, как в случае с Салливаном. Газетчикам напомнили, что в больнице хранились и наркотики, и кое-какие радиоактивные материалы, и что человек, проникший туда, вполне возможно имел именно эту цель.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 На какой-то миг она даже испугалась, что он ее убьет. Она покорно кивнула, когда он сказал, что запрещает им предпринимать дальнейшие попытки убить Кабакова. Фазиль не показывался Майклу на глаза и целых два дня безвылазно сидел в своей комнате. Давид Кабаков выздоравливал. Он выздоравливал в квартире Рэйчел Бауман, и все это время ей казалось, что она живет в каком-то странном, почти сюрреалистическом мире. В ее доме было чисто и солнечно. Здесь обычно царил безупречный порядок. Кабаков явился сюда словно драный кот, ветеран уличных боев, прибредший домой после очередной драки под дождем. Размеры и пропорции комнат и все обстановки в доме резко изменились в глазах их хозяйки, когда здесь появились Кабаков и Машевский. Оба высокие и широкоплечие, они двигались по квартире почти бесшумно. Поначалу Рейчел казалось, что так гораздо легче – Однако потом у нее возникло странное ощущение тревоги. Их массивность и их бесшумность. В природе сочетание этих двух качеств обычно оказывается зловещим. Они – орудия рока. Машевский лез и с кожи вон, чтобы угодить ей. После того, как он пару раз до смерти перепугал ее, бесшумно возникнув в кухне с подносом, он стал громко прочищать горло, предупреждая о своем появлении. Друзья Рейчелы, живущие напротив, на той же площадке, отдыхали на Багамских островах. Они оставили ей ключи от квартиры. Рэйчел поселила у них Машевского после того, как он прохрапел целую ночью у в гостиной на кушетке и храп этот показался ей совершенно невыносимым. Кабаков внимательно выслушивал все, что она ему говорила по поводу его лечения, и следовал ее советам. Единственным исключением, вызвавшим ее гнев, было его путешествие к постели Джона Салливана. Рэйчел и Кабаков не очень много разговаривали друг с другом, а по пустякам не беседовали вовсе.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 Она давала бесплатные консультации, проводила психотерапевтические сеансы с наркоманами и алкоголиками, с заключенными, отпущенными под честное слово, с умственно отсталыми детьми. Во время Октябрьской войны 1973 года она работала дополнительную смену у Нью-Йоркской больницы Маун-Синай, чтобы штатный врач с большим, чем у нее опытом полевой хирургии мог поехать в Израиль. Что касается внешности, тут она довольно быстро нашла свой стиль.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 Какое-то время она была похожа на женщину, скрывающую свои за 30 с помощью одежды и косметики, позаимствованных у дочери. Потом она решила наплевать на все эти ухищрения и стала носить спокойные деловые костюмы. Просто потому, что так можно было не думать о том, что на ней надето. Рабочий день все удлинялся. Квартира становилась все чище и стерильнее. Она платила ни с чем не сумму уборщице, которая помнила, что, где и как лежала.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 Теперь она оказалась связанной с ним, и ей могла грозить опасность. У Кабакова не было сомнений насчет того, зачем убийца отправилась в радиологический кабинет. И все же не чувство справедливости двигало им, когда он решил все рассказать ей. Непонимание того, что у нее есть это право, знать. Его соображения были гораздо более прагматическими. Ричел обладала первоклассным интеллектом, и Кабаков хотел его использовать.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 Но способен ли он мыслить, как мыслит американец? И возможно ли вообще мыслить по-американски? Кабаков находил, что американцы непоследовательны. Наверное, когда американцы поживут в своей стране подольше, они выработают свой собственный образ мыслей. Сидя у сияющего солнцем окна, он объяснял Ричел положение дел, а она перевязывала ему обожженную ногу. Он начал с того, что одна из ячеек «Черного сентября» скрывается где-то здесь,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 Все остальное время он видел лишь ее склоненную голову и прямой пробор, разделявший пышные волосы. Интересно, как она все это воспринимает. Он не мог отгадать, что она думает теперь, после того, как увидела, что смертельная бомба переместилась с Ближнего Востока к ней на родину, всегда казавшуюся таким спокойным и безопасным местом. А на самом деле Рэйчел занимала сейчас совсем другое. Она почувствовала, что с души у нее свалился камень.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 Кабаков подвел итог, задав ей вопросы, мучившие его самого. «Кто этот американец? Где нанесут удар террористы?» Когда он замолк, им овладело странное чувство. Он стеснялся ее, как будто бы позволил себе расплакаться в ее присутствии. «Сколько лет было музи?» – спокойно спросила она. «56». И последние его слова были «Сначала ко мне обратился американец?» Так он сказал. Кабакова было неясно, куда она клонит.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 Скорее всего, если бы этот американец был черным, музей упомянул бы об этом, использовал какое-нибудь из определений расовой принадлежности. Вы все время говорили по-английски? Да. Если бы это была женщина, музей скорее всего, и сказал бы «женщина». Человек в возрасте Музи и с его этническим фоном вряд ли назовет американцем араба, родившегося в Америке, или американского еврея.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 Он пытался вспомнить что-то, не прямыми усилиями памяти, а как бы используя боковое зрение, чтобы лучше видеть в темноте. Метод, к которому прибегали, чтобы убрать музей. Что-то в связи с этим постоянно беспокоило Кабакова. Где это уже использовалось раньше? В одной из десятков тысяч докладных, прошедших через его руки в штабном кабинете Моссада в последние 5-6 лет, упоминалась бомба в холодильнике.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 Взрывное устройство было небольшим, но холодильник разнесло вдребезги Совпадение? Кабаков позвонил в консульство Израиля и продиктовал телеграмму. Служащий консульства напомнил ему, что в Тель-Авиве сейчас 4 утра. «А по Гринвичу сейчас во всем мире 2 часа ночи, приятель», — сказал ему Кабаков. «Мы работаем без выходных и не закрываем контору на ночь. Отправляйте телеграмму».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 Кабаков проковылял к машине и устроился на сидении рядом с Машевским. Он назвал адрес консульства Израиля. Кабаков отдохнул, как ему предписывала Рэйчел. Теперь он решил взяться за дело. Разумеется, он мог бы позвонить послу Теллу из квартиры Рэйчел, но ему необходим был самый надежный из телефонов – телефон, снабженный шифратором. Он решил обратиться с просьбой к властям, придержащим в Тель-Авиве, чтобы те, в свою очередь, попросили Госдепартамент США обратиться за помощью к русским. Просьба Кабакова могла пойти по инстанциям только с одобрения посла. Обращение к русским за помощью, с точки зрения профессиональной гордости, было для Кабакова делом весьма неприятным. Но в данный момент Кабаков не мог позволить себе такую роскошь, как профессиональная гордость. Он прекрасно понимал это, принимал, но не мог не чувствовать себя уязвленным.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 Али уже никому ничего не скажет. Кто этот американец? Кто тот ливанец, который доставил взрывчатку? Кто разнес в клочки музей, А женщина, которую он видел в Бейруте? Та ли самая, что явилось его убить? Таксист гнал просторную машину на пределе скорости, допустимой на мокром асфальте. Чекер подпрыгивал на крышке люков и зарывался носом, когда водитель резко тормозил перед светофором.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 Он вылетит на Кипр, в Никосию, сменит паспорт и ближайшим самолетом отправится в Бейрут. Первым его делом в Бейруте будет выпить чашечку кофе в прелестном маленьком кафе с замечательным видом на городское управление полиции, где, по всей вероятности, ждет в кладовое окончание установленного срока коробка с вещами Абу-Али. Теперь отыскался человек, который захочет их востребовать. По телефону, снабженному шифратором, Кабаков беседовал с Теллом целых полчаса.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 Полагали, что был в Дамаске во время бейрусского рейда Кабакова. Однако более поздние, пока не подтвердившиеся сведения, говорят, что последние три недели он находился в Бейруте. Израильская разведка активировала своих агентов в Бейруте и других местах, чтобы выяснить его настоящее местонахождение. Фотографии Эль-Амари и Фазили передаются по спутниковой связи в Вашингтон для передачи Кабакову. Негативы высылаются. Кабаков поморщился. Если негативы высылаются, значит отпечатки плохие. Слишком плохие, чтобы их можно было с толком использовать. Особенно после электронной их передачи. И все-таки хоть что-то. Жаль, он не подождал, чтобы спросить про русских. «Мухаммад Фазиль», — бормотал он. «Да, пожалуй, это спектакль в твоём духе. Надеюсь, тут-то ты объявишься собственной персоной». Он вышел в дождь, чтобы отправиться назад, в Бруклин.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 Кабаков поместился в конторе музеи, просматривая невероятное количество валяющихся в беспорядке бумаг, оставленных музеем в этом крысином гнезде. Он надеялся разыскать хотя бы упоминания об американце или о связях музеем на Ближнем Востоке. Имя, место, хоть что-нибудь. Если окажется хоть один человек между Стамбулом и Оденским заливом, кто знает о характере задания ячейки «Черного сентября» в Соединенных Штатах, он, Кабаков,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 «Ну, а мне и подавно, глупая ты моя», — ответил ей Кабаков. «Хочешь сигару?» Посол Иахим Телл позвонил в семь утра. Кабаков принимал душ. рэйчел открыла дверь ванной и сквозь клубы пара позвала его к телефону. Она не успела отойти от двери, как он уже вышел, завернувшись в полотенце, и прошлепал босыми ногами к аппарату. рэйчел принялась с особым тщанием подпиливать ногти. Кабаков был обеспокоен. Если бы пришел ответ насчет русских посол не стал бы звонить ему по этому телефону Тел говорил очень спокойно деловым тоном «Майор, в посольство пришел запрос о вас из нью-йорк таймс кроме того они задают нам не очень приятные вопросы по поводу происшедшего на летиции. Мне бы хотелось чтобы вы приехали к нам сюда. я буду свободен после трех, если вам это удобно приеду кабаков нашел нью-йорк таймс на коврике у двери. Первая страница. Министр иностранных дел Израиля прибыл в Вашингтон на переговоры о Ближнем Востоке. Это прочту после. Стоимость жизни. general Моторс отзывает грузовые машины. Вторая страница. Вот черт, вот оно. У вас в США израильские агенты пытают араба, заявляет консул. Статья Маргарет Литц Финч.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 Врач департамента исправительных учреждений Карл Жилет сообщил нам, что он осмотрел Фаузи в доме предварительного заключения на Уэст-стрит и не нашел никаких следов избиения. Консул Эль-Амеди заявил, что Фаузи был избит майором Давидом Кабаковым из Службы безопасности Израиля, совместно с другим человеком, личность которого не установлена. Кабаков в настоящее время прикомандирован к посольству Израиля в Вашингтоне. Летиция задержана. Конец статьи Кабаков просмотрел в полглаза. Таможенники держали языки за зубами, и о досмотре летится, и газете ничего не было известно. И слава тебе, Господи, никто пока не связал это происшествие со смертью музея. «Вас официально отзывают домой, в Израиль», — сказал посол. У Кабакова дернулся уголок рта. Ощущение было такое, будто его ударили ногой в живот. И Ахим пошевелил бумаги на своем столе кончиком паркеровской ручки. Об аресте Мустафы Фаузи было сообщено в ливанское консульство в обычном порядке, поскольку он гражданин Ливана. Консульство прислало адвоката. Адвокат, по-видимому, действует по указаниям из Бейрута и играет на Фаузи, как на флейте. Ливийцам тоже сообщили, ведь Летиция приписана к ливийскому порту. Я не сомневаюсь, что как только ваше имя оказалось связано с этим делом, Аль-Фатаху и просвещенному государственному деятелю Ливии полковнику Каддафи это тут же стало известно.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 «А что говорит Госдепартамент США?» Кабаков почувствовал, как засосало под ложечкой. «Там не хотят, чтобы из-за этого разгорелся дипломатический скандал. Хотят замять это дело. Они официально отказываются принимать вас здесь в качестве представителя Службы безопасности Израиля. Толстомордые идиоты. Так им и надо, если...» Кабаков прикусил язык.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 Худощавый человек обернулся к нему от окна. «Входите, майор Кабаков», — сказал министр иностранных дел Израиля. Через 15 минут Кабаков снова стоял в коридоре, тщетно пытаясь скрыть улыбку. Посольская машина доставила его в аэропорт. Он подошел к стойке компании «Эль-Альф» в аэропорту Кеннеди за 20 минут до отлета регулярного рельса 607 «Нью-Йорк-Тель-Авив». Маргарет Литц-Финч, корреспондент «Нью-Йорк Таймс», крутилась около стойки.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 Улыбнувшись стюардессе, он шагнул через раскрытую дверь на подъемную платформу грузовичка, доставлявшего к самолету продукты. Платформа пошла вниз, и грузовичок вернулся в гараж. Кабаков вылез и сел в машину, где его уже ждали Корли и Машевский. Официально Кабаков был отозван из Соединенных Штатов. Неофициально он туда вернулся. Теперь следовало быть максимально осторожным. Если он совершит ошибку, Израилю придется довольно туго.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 Им во что бы то ни стало, надо было, чтобы мы допросили всю эту чертову команду. Пришлось устроить допрос и арестовать Фаузи. «Да ладно, Корли. Я ведь здесь для того, чтобы помочь вам, старина. Лучше взгляните на это». И Кабаков протянул ему одну из фотографий, которую он получил в лаборатории посольства, еще сырую. «Кто это?» «Мухаммад Фазиль. Вот досье, почитайте». Корли присвистнул. «Мюнхен».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 Отвечая, он вовсе не думал ни о Корле, ни о квартире Рэйчел. В мыслях у него был Фазиль. Фазиль, Фазиль. На первом этаже Уландера, в комнате для гостей, Мухаммад Фазиль лежал на кровати, тоже глубоко погруженный в свои мысли. У него было пристрастие к швейцарским шоколадным конфетам, и сейчас он поглощал их одну за другой. В полевой обстановке он довольствовался грубой солдатской пищей –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 Но Фазиль не мог позволить себе тесно общаться с самыми невежественными из них, с теми, кто жевал баранину и поглощал чечевичную похлебку у костра. У этих мужчин, полных странных верований и предрассудков, инстинкты были обнажены, не обозвесткованы цивилизацией. Они очень скоро начинали испытывать неловкость в его присутствии, и как только приличия позволяли им это, отходили от него подальше. Если он собирался возглавить их в один прекрасный день, ему придется как-то решать эту проблему.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 Только после, уже сказав это, Фазиль понял, что разговор их вовсе не был праздной болтовней. К счастью, Абу Али не мог повредить Фазилю в глазах Наджира, ведь Наджир и сам был человеком со странностями. Гибель Наджира и Али оставила широкую брешь на самой верхушке Черного Сентября, и Фазиль намеревался эту брешь самолично заполнить. По этой причине он очень торопился вернуться в Ливан. В смертельной междоусобице, столь обычной для политических лидеров движения, соперник мог значительно укрепить свои позиции за время отсутствия Фазиля. А Фазиль знал, что после мюнхенской бойни его престиж взлетел до небес. Ведь это его обнял сам полковник Каддафи, когда оставшиеся в живых боевики прибыли в Триполи, и их приветствовали как героев. Фазилю, правда, показалось, что правитель Ливии с большим рвением обнимал тех, кто реально был в Мюнхене, чем самого Фазиля, который спланировал всю операцию. Тем не менее, Каддафи явно был потрясен. И разве Каддафи не выделил Аль-Фатаху 5 миллионов американских долларов в награду за Мюнхенскую акцию? Это тоже было результатом его, Фазиля, усилий. Если дело с Суперкубком выгорит, и если Фазиль сможет приписать этот успех себе, он станет самым знаменитым партизанским вожаком в мире, более известным даже, чем этот идеалист чегевара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 Фазилю было совершенно ясно, что если план будет осуществлен в теперешнем виде, ему вряд ли удастся уйти чистеньким из Нового Орлеана. Он должен обеспечить мускульную силу и огневое прикрытие в новоорлеанском аэропорту Лейкфронт, когда бомбу будут прикреплять к гондоле-дирижабле. Невозможно привинчивать кожух к гондоле в каком-нибудь другом месте. Наземная бригада техобслуживания и причальная мачта совершенно необходимы, так как корабль нужно держать в полной неподвижности, пока идет работа.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 Выполнение подобной функции вполне можно было бы поручить Али Хасану, если бы тот не был убит на летиции. И уж точно эта работа не стоила того, чтобы он, Мухаммад Фазиль, рисковал из-за нее своей жизнью. Если он не попадет в ловушку на летном поле, самым лучшим способом благополучно уйти был бы захват самолета и посадка в дружественной стране. Но аэропорт Лейкфрант, частный аэродром на берегу озера Пончарт-Рейн, не обслуживает дальних пассажирских рейсов.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 Ережабль пойдет вверх на пределе своих возможностей. В ясную погоду, при ярком солнце, можно было рассчитывать на эффект сверхнагрева, на увеличение подъемной силы за счет того, что гелий внутри оболочки будет теплее воздуха снаружи. Но если он не будет готов к любым случайностям, дождь может поломать все его расчеты. К тому времени, как он будет готов к взлету, часть наземной бригады уже, скорее всего, погибнет под пулями. Задержка со взлетом абсолютно противопоказана.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 пластины была укреплена металлической сеткой и согнута с двух концов, как арбузная корка. Ландер разогрел кусок взрывчатки и размял его в пласт того же размера, что и фибер аккуратно наращивая толщину слоя от центра к концам. Ландер уложил взрывчатку на выпуклую сторону пластины из фибер-глаза. Устройство приобрело теперь вид перегнутой посредине книги с обложкой с одной стороны –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 На расстоянии 60 метров, по расчётам ландера, они должны были поразить площадь чуть меньше 300 квадратных метров, по одному шипу на каждые 30 сантиметров площади. Скорость полёта такого шипа равняется скорости полёта пули из мощной скорострельной винтовки. Никто и ничто не останется в живых в зоне поражения. А ведь это всего-навсего крохотная испытательная модель. Настоящая бомба, та, которая повиснет под гондолой дирижабля,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 Некоторое время он оглядывал мастерскую, старательно избегая прикасаться к чему бы то ни было. Сам механик, обучившийся и проходивший практику в Германии, а затем в Северном Вьетнаме, он не мог не восхищаться тем, как аккуратно и экономно была сконструирована огромная бомба. «Этот материал трудно сваривать», — сказал Фазиль, коснувшись пальцами основания силовой рамы из трубок легированной стали. «Я не вижу у вас сварочного аппарата. Вы что, отдавали работу на сторону?» Я брал аппарат в компании, где работаю, на выходные. Вы к тому же еще и остаточное напряжение сняли? Это уж мистер Ландер из чистейшего тщеславия. Фазиль хотел, чтобы это прозвучало как шутливый комплимент мастерству Ландера. Он решил, что его долг – поладить с американцем. Если раму поведет, и она повредит оболочку и стеклоткани, кто-нибудь может разглядеть шипы внутри кожуха, когда мы будем снимать его с грузовика? Удивительно ровным тоном ответил Ландер.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 Это бомба с корабельную шлюпку. Как будет расположена бомба во время взрыва? Над 50-ти ярдовой линией, на высоте ровно 30 метров от верхнего края стадиона, с продольной осью вдоль поля. Посмотрите. Видите? Изгиб кожуха точно совпадает по форме с изгибом чаши стадиона. Тогда... Тогда, Фазиль, я должен быть совершенно уверен, что шипы разлетятся по правильной дуге, а не плотной массой в неизвестно каком направлении.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 Вам-то, араб, чего волноваться? А можно мне проверить ваши расчеты? Фазиль надеялся найти способ предотвратить неосторожный эксперимент. Да сколько угодно. Только не забудьте, что это не масштабная модель одной из сторон бомбы. Это устройство всего-навсего содержит две совмещенные дуги, используемые при разбросе шрапнели. Не забуду, мистер Ландер. Потом Фазиль поговорил с Далией. Наедине, когда она выносила мусор. «Поговори с ним», — сказал он ей по-арабски.